Глава 3. Юджи приветствует возвращение торговца Кевина. Звук топора, ударяющего по дереву, разнесся по лесу. Температура увеличилась. Похоже, лето находится в самом разгаре. Юджи сейчас занимается расчисткой земли. А я. Эй, я. Неподалёку от Юджи Алиса миленько покрикивает, помогая расчищать землю с помощью магии. После милого голоса Алисы, следовал звук. Проседающий с земли, который был не очень похож на миленький. Катару занималась охраной, при этом смотря на магию, которую использовала Алиса. Она смотрела на неё с таким серьёзным выражением, как бы говоря. Хм, понятненько. Ладно, Алиса, на сегодня расчистку закончим. Давай пообедаем. Да, братик Юджи. Юджи позвал Алису и оглянулся вокруг. Земля к югу от ворот была практически полностью растищена. Он срубил большую часть деревьев между воротами и верёвкой, которая отмечала границу в 10 метров. Правда, ещё оставались пни, но Алиса использовала на них магию земли, так что вытащить их будет просто. С момента начала работ весной прошло около двух месяцев. Похоже, лес к югу от ворот был побеждён, но тем не менее... Требовалось ещё много времени, прежде чем здесь можно будет разбивать огород. Был полдень. Они уже закончили обед, и Юджи практиковал магию в саду. Поскольку Варису занималась магией с утра, то сейчас она в саду играла с Катаро, иногда с удивлением слушая магические заклинания, которые говорил Юджи. Го 8 миллионов богов, существующих в мире. «Я умоляю вас, раскройте и покажите силу, которая есть у меня от рождения Хинокогуччи!» Как всегда, ничего не произошло. И магия, естественно, не появилась. «О, богиня земли и подородия, помоги лесному магу Юджи богословить эту землю! Богословенная земля!» Сегодня он, похоже, пытался воззвать к различным богам и богиням. У него, в общем, нет никакой гордости. Конечно же, магия не появилась. Хм... Но Алиса же может использовать магию огня и земли. Может быть, будет лучше сконцентрироваться на чем-то другом? Возможно, ветер и вода? Или как обычно бывает у героев, это молнии и свет. Хотя нет, вроде бы магия времени и пространства сильнее. Попробуем все подряд. Непонятно. Он просто такой оптимист или опять пытается сбежать от реальности, хотя с момента попадания в этот мир он не смог использовать ни одного заклинания? Думаю, что это последний вариант. Прекрати уже ерундой заниматься, как бы говорил Катаро, смотря на него холодным взглядом. Тот, кто носит красные усы и бороду, тот, кто всегда восхваляем, тот, кто ведёт по дороге чести, и тот, кто является сильнейшим из богов войны. Я прошу тебя, прояви свою силу, Бог молнии. Середина лета, на небе ни не облачка. Конечно же, никакой магии не появилось. Может быть из-за того, что она устала играть, Алиса начала зевать. Которую, которая играла вместе с ней, посмотрела на неё как бы говоря, похоже подходит время после обеденного сна. После чего повернулась и пошла в дом. «Хмм, Света, Свет, пожалуйста, появись прямо сейчас, летающий огонёк!» Он уже явно говорил это без особой надежды. Может потому, что он устал? Он также не призвал никаких богов. Поэтому заклятие в этот раз получилось короткое. Какого? Появилась сфера диаметром в 1 м, которая слабо светилась и просто плавала вокруг по воздуху. О, о, магия! Успех! Магия получилась. О, отлично! Посмотрите на это. Алиса, Катаро. Агаюджи, ты молодец. Алиса, которая направлялась в дом, чтобы немного поспать. Остановилась и похвалила Юджи голосом, в котором не чувствовалось особой мотивации. «Вафф-вафф!» Татаро тоже сказал это как-то лениво, как бы говоря, «Хорошая робота, но я лучше бы поспала сейчас». Одна девочка и одна собака совсем спокойно вошли внутрь дома. Похоже, они сильно хотят спать. Они мега-крутые женщины, правда, они девочка и собака. После того, как Юджи остался один, он продолжил кастовать магию света снова и снова. «Вафф-вафф!» Эм, а что случилось с твоим девизом? Всегда будь вместе с семьёй. Господин Юджи, господин Юджи, что случилось? Господин Юджи. Юджи открыл свои глаза, поскольку кто-то позвал его по имени. Он, похоже, заснул прямо в саду, так и не поняв, когда это произошло. Он увлёкся и слишком часто использовал магию. А ведь Алиса его предупреждала, что если использовать слишком часто магию, то голова кружится. Скорее всего, он об этом просто забыл или вообще не прислушался к тому, что она говорила тогда. И уже сел и стал оглядываться вокруг. Затем его взгляд сфокусировался на воротах. Ох, хорошо так-то. Вы меня испугали, господин Юджи. Добрый день. Я снова к вам пришёл. Мовороц из Оуквина, торговец, который приходил к ним весной. О, добрый день. Прошу вас подождать минутку. Явно ещё не совсем пришедший в себя. Юджи поприветствовал Кевина и пошёл к дому. Он брызнул себе в лицо водой, затем заметил, что рядом нет полотенца, но пробурчав: "Ну и ладно", пошёл к воротам. После того, как он вымыл лицо и немного пришолся, он наконец-то пришёл в себя. Ух, добрый день, господин Кевин. Ха-ха. Похоже, я и сам не заметил, как заснул. Сам этому сильно удивлён. Мне так стыдно, что я заставил вас беспокоиться. Да ничего страшного. Я просто рад, что с вами всё в порядке. Я был просто сильно удивлён и подумал, что что-то случилось. Стирая с лба пот, Кавин ответил с улыбкой. Как и в прошлый свой визит, за спиной Кавина стоит большой деревянный ящик. Наступило лето второго года, как Иуджи пришёл в новый мир. Он уже во второй раз встречается с торговцем.